Глава в Следующие 15 минут Ференс навел подобие порядка в лаборатории, потом снял временный каркас и сверился с даленным рукописным списком, куда был занесен каждый элемент прибора, каждый показатель настройки и каждый пункт алгоритма работы. Все необходимое, чтобы открыть портал в другую вселенную. В общем и целом он был атеистом. В общем и целом, потому что всегда предпочитал узнавать, как, а не почему. Он участвовал в самых разных проектах, от создания ядерного оружия до исследования иных планет. Но с этим прибором было иначе. Будучи неверующим, Ференс все же понимал, что заключил негласное соглашение с мирозданием, определяющее границы, за которые человек не должен заходить. И, восстанавливая прибор, он проверял это соглашение на прочность. Читая и перечитывая старые блокноты и бумаги в папках, рассматривая кадры за кадром видеопроктора, он понемногу уяснил себе историю прибора и особенности работы его первых версий. Теперь устройство предназначалось не для того, чтобы заглянуть на несколько минут в будущее. Его окончательный вариант должен был переправить человека в прошлое, причем дата и место были четко определены. 27 ноября 1880 года, площадь лонг Лонггакр в Нью-Йорке. Для этого следовало обеспечить надежный проход через несколько параллельных вселенных, включая и ту, которая вызвала кровавую вакханалию в Саванне. Вызвала кровавую вакханалию. Может быть, именно из-за этого у него вдруг засосало под ложечкой. Теория множественности миров, предложенная три четверти века назад, стала краеугольным камнем квантовой механики. И все таки одно дело изучать эту теорию, прощупывать ее границы с помощью суперколлайдеров, сверхпроводимости или магнитных полей при температуре, близкой к абсолютному нулю, и совсем другое — забросить человека прямо в сумеречную зону. Он знал, что проекты, в которые его приглашали, притягивали его сильно, даже слишком сильно, но всегда понимал, по какой причине за них взялись. Пендергаст и так очень богат. Ему незачем отправляться в определенное место и время, чтобы сколотить состояние. К тому же он вовсе не дурак и прекрасно осведомлен о том, какое опасное дело ввязывается. Однако всего несколько минут назад он с легкостью отмахнулся, когда Ференс заговорил об опасностях. Какими бы ни были мотивы, для этого человека они имели чрезвычайную важность. Если отбросить в сторону эти игры со Вселенной, именно секретность, на которой настаивал Пендергаст, больше всего раздражала Ференца. Пендергаст наотрез отказывался раскрывать свои планы. С проктором он наверняка обсуждал все до мельчайших деталей, но любой вопрос Ференца встречал чуть ли не враждебно. «Ваша задача — привести прибор в рабочее состояние. Зачем это нужно? Моё личное дело, расспросы и любопытство не приветствуются». Доказательств у Ференца не было, однако он чувствовал, что Пендергаст не только не давал согласия на последнюю операцию, которая привела к разрушению оригинального прибора, но, возможно, даже не предвидел её, Размышление Ференса прервал Проктор, вошедший в лабораторию с потертым портфелем в руке. Он поставил портфель в угол, закрыл дверь и молча огляделся. Ференц две недели работал вместе с ним с утра до ночи. И хотя этот парень был настоящим подарком небес, от него исходили и скрытая угроза. Однако Проктор понимал, что Ференс вкладывал в работу над прибором душу и сердце. Никто не мог усомниться в этом. Собранный аппарат был сложнее и изящнее своего предшественника, поскольку должен был служить для связи с определенной Вселенной в определенный момент времени. Из-за его сложности требовались два оператора вместо одного. Все внимание Проктора поглощали тонкая настройка и постоянная необходимость поддерживать сверхнизкую температуру главного узла в узком диапазоне. Ференд же управлял лазером вспомогательного узла, инициируя и поддерживая процесс плетения — а также регулировал решетку магнитных потоков, формирующий портал. Дверь снова открылась, вошел Пендергаст. К удивлению Ференца он сменил привычный черный костюм на элегантный твидовый сюртук коричневого цвета с узкими лацканами, почти скрывавшими галстук. Вырезы снизу позволяли видеть жилет из той же ткани и злоченную цепочку для часов. Зауженные брюки были обшиты голунами. На голове у Пендергаста был котелок, а в руке — Большая сумка наподобие саквояжа, с переброшенным через нее шерстяным пальто. Одним словом, он напоминал человека, только что явившегося из XIX века или собиравшегося заявиться туда. По спине Ференца пробежал холодок. Он понял, что Пендергаст решил протестировать прибор прямо сейчас и на себе. Взгляд серебристых глаз Пендергаста остановился на приборе. Место жутких франкенштейновских электродов, И шлифованные стали с медными наконечниками, служивших рабочей части оригинального прибора, заняли и оптика последнего поколения. И это был совсем другой прибор. Более совершенный, чем разрушенный оригинал. Более совершенный, но не безотказный. Пендергаст перевел взгляд на Ференца. Скажите, когда вы будете готовы, доктор Ференц? Я думал сначала, мы все проверим. Самый лучший способ ⁇ постучать от скачей, помните? Нет времени. Разумеется, мы сначала испытаем прибор на мышах или, скажем, карликовом шпице. Нет. Ференс в изумлении посмотрел на Пендергаста. У этого парня точно были стальные яйца. Он обернулся к Проктору. А вы готовы? Вместо ответа Проктор встал за пультом у дальнего края прибора. Господи, мистер Пендергаст, мне в самом деле кажется, что это не лучшая идея. Ответный взгляд встревожил его еще сильнее. «Вы уверены, что прибор действует?» «Да, конечно, но понимаете, как я уже говорил, это немного похоже на русскую рулетку». «Но я смогу попасть обратно в нашу вселенную, если вернусь точно в то же место, с которого вошел в параллельную вселенную?» «Да, так действовал старый прибор, я ввел координаты, только не забывайте, точно в это же место, и...» Он попытался усмехнуться. «Будем надеяться, что туда не забредет какой-нибудь несчастный прохожий». Пендергаст вопросительно приподнял брови. «Такое возможно?» «С помощью нового прибора мы заглянули в параллельную вселенную там, где и когда мы в последний раз использовали старое устройство, а потом синхронизировали временные линии. Это грязный тупик возле площади Лонгакр. Достаточно пустынный на вид. Если вы захотите вернуться, нужно встать на то же самое место и не двигаться хотя бы 10-15 секунд». «Так возможно ли это?» «Да хотя и маловероятно, и надо помнить еще кое-что. Время течет в одном и том же континууме. Если вы потратите день там, он пройдет и здесь». Короткий кивок. Затем Пендергаст в странном и неожиданном эмоциональном порыве шагнул к Проктору, протянув руку, которую тот пожал серьезным видом. «Продолжайте присматривать за прибором, если я не вернусь», — сказал ему Пендергаст. «Да, сэр». Пендергаст повернулся к Ференцу. Начинайте. Покачав головой, Ференц указал на две отметки, сделанные им на полу с помощью спрея и трафаретов: большая красная буква X и такой же большой зеленый круг приблизительно в трех футах от нее. Не могли бы вы встать на красную букву X, мистер Пендергаст? Пендергаст занял указанную позицию. Судя по тому, как он держался квоя, что-то был довольно тяжелым. Ференц опустил руки на главный пульт управления и принялся поворачивать ручки и рычаги, включая прибор. Проктор выполнял свою часть работы, наблюдая за многочисленными верньерами, точной настройки, осциллографами и сенсорными панелями. Прибор загудел, тихо, но внятно. «Плетение началось», — сообщил Ференс. «Решетка сформирована. Проктор, что с температурой полупроводника?» Пределов допустимого» пендергаз стоял неподвижно В котелке с акваяжем он выглядел нелепо, но лицо его оставалось неприступным отслеживая по контрольным датчикам неожиданные всплески и предупреждающие сигналы ференс перешел к следующему шагу главный лазер включен сказал он вспомогательный лазер задействован послышался новый гул чуть выше прежнего ференс замер и прислушался выискивая любые сбои и отклонения, которые могли говорить о неисправностях. «Проктор, диагностика решеток?» «В порядке. И главное, и вспомогательное». «Отлично, решетки стабильны. Перехожу к формированию магнитных полей. Десять секунд до открытия портала». Он оглянулся на Пендергаста. Тот, понимающе, кивнул. «Остерегайтесь света», — сказал Ференс. Пендергаст помнил, что оригинальный прибор — Яростно гудел, содрогался и стонал от напряжения, особенно когда работал с перегрузкой в течение нескольких последних сеансов. С новым устройством ничего такого не происходило, только глухое жужжание и плавное вращение шестеренок. Ференц отсчитывал секунды. Три, две, одна. Пустое пространство над зеленым кругом ненадолго замерцало, и, наконец, как случалось при всех испытаниях, появилось нечто вроде ослепительно сияющего столба дрожащей воды. Он стал быстро разрастаться, потом стабилизировался. «Войдите в круг», — сказал Ференс, стараясь не смотреть на свет. Пендергаст с едва заметной задержкой шагнул вперед. Гул вспомогательного агрегата резко усилился. Ференц бросил быстрый взгляд на индикаторы. Они зафиксировали скачок напряжения магнитного поля, уже затихавший. Этого следовало ожидать. Столб света, немного искаженный вхождением в него, Пендергаст успокоился и чуть потускнел. Сквозь колеблющуюся поверхность проглядывала кирпичная стена, какой-то мусор и краешек неба. Ференс снова переключил внимание на пульт управления. Прибор работал в заданном режиме. «Состояние...» «Стабильное», — ответил Проктор. «Снижаю мощность до поддерживающего уровня». Ференц медленно повернул регуляторы в обратном порядке, убедился, что проблем не возникло, и установил базовый уровень мощности. Устройство должно было находиться в дежурном режиме круглые сутки на случай неожиданного возвращения Пендергаста. Здесь скрылась главная опасность. Если прибор выйдет из строя в отсутствие Пендергаста, вряд ли получится снова настроиться на то же самое место в той же самой Вселенной. И Пендергаст останется там навсегда. Гудение стихло, портал света потускнел и сделался прозрачным, почти невидимым. Пендергаст исчез. Перенс протяжно вздохнул и оглядел импровизированную лабораторию, словно желал удостовериться, что прибор действительно работает, и что Пендергаст очутился в другой, бесконечно далекой эпохе. Разумеется, узнать, что произошло, было невозможно. Может быть, он сделался грудой дымящегося мяса, лежавшей в грязном переулке, Но самая опасная часть операции прошла без помех, хотя они даже не устроили испытания. Перенс ощутил прилив торжества. «Охренеть! Получилось!» — выкрикнул он, потрясая кулаком в воздухе. Затем покосился на проктора, стоявшего у пульта управления с ледяной безучастностью. Тот указал на потрепанный портфель в углу. «Ваш гонорар», — пояснил он. Перенца еще потряхивал от пережитого за последнюю четверть часа. Он поднял портфель. «Как сказал мистер Пендергаст, нам потребуется ваша помощь, пока прибор работает», — напомнил Проктор. «Хорошо», — ответил Ференс, хотя не расслышал ни слова. Открыв портфель, он оставился на полмиллиона долларов наличными.